13. В середине октября вдруг исчез ледакол, стоявший у причала в центре города. Я видела его почти каждый день. Он мелькал ярко-красным пятном в окне автобуса, который вёз меня в университет. А по субботам у набережной кипел рынок, куда я любила выбираться в хорошую погоду. Тихая вода оляла под высоченными этажав четырьми бортами. Не животерление они были странно пятнисты. И легко было представить, как корабль медленно наползает на засыпанную снегом плиту, чтобы затем, расколов её, тяжело ухнуть в чёрные волны. С недавних пор меня стало тянуть туда, на юг. Само это слово обрело иное значение. Исчезли пальмы, пляжи и путёвки, и осталось только одно таинственное и грозное — полюс. В детстве было иначе. Тогда все книги о снегах превращались для меня в книги о людях. Подвиги и предательства, неудачи и победы — всё казалось ярче на ослепительно-белом фоне Аляски и Антарктики. Читая «Родину снежных бурь», я будто слышала голос Дугласа Моусона, и этот голос был сильнее ледяной пурги, бушевавшей за стенами дощатой хижины. Здесь, в Хобартской гавани, я часто вспоминала трудолюбивого и скромного австралийского героя, ведь именно отсюда ушла к берегам земли Уилкса его шхуна Аврора. С тех пор минуло почти сотня лет, но Антарктика хранит ещё столько тайн, что хватит и геологам, и океанографам, и моим соратникам, замеряющим с воздуха движение ледников. А теперь, когда ледокол покинул порт, мне от чего-то стало грустно. Оставалось, конечно, ещё много всего, что я успела здесь полюбить. В сладёноку пристани продавали свежевыловленную форель и камбалу, отборных креветок, осьминогов и морских гребешков. А в окне старинной гостиницы, мимо которой я поднималась от реки к автобусной остановке, висела золочёная табличка «Хай-Ти». Когда я впервые её увидела, перед глазами тут же возникла Лёнькина кухня и красные в белый горох чашки на клеёнчатой скатерти. «Славка, тебе какой чай, высокий или низкий?» — спрашивает дядя Володя. Я выбираю высокий. И он поднимает чайник почти на полметра. Мне кажется, что кипяток успевает немного остыть, пока падает в чашку. И я думаю, как это можно измерить? А ещё мне нравится весёлый дядя Володин голос и чувство большой дружной семьи, окружающей меня. Табличка в витрине «Как и рынок, и корабли у пристани» была одним из моих личных топографических знаков. За два месяца я так привыкла к Хобарту, что уже не смотрела на название улиц, когда гуляла по центру. Непонятное стало обыденным. Жизнь текла без напряжения, как лёгкие судёнышки в кельватере ледокола. Только с огнем мне было трудно смириться. После 5 вечера город умирал, так что пойти было совершенно некуда. Оставалось или сидеть допоздна в аспирантской лаборатории, где у меня был свой стол с компьютером, или читать дома книжки, забравшись под одеяло. А ты сходи на концерт, сказала бабушка, когда я посетовала ей на деревенский уклад местной жизни. Тут есть какие-то молодёжные клубы, ты спроси в университете. Раньше мы ходили на выступления оркестра, но это симфоническая музыка. Не знаю, понравится ли тебе. Я не стала говорить ей, что уже смотрела афиши любительских групп, расклеенные по всему кампусу. И даже сунулась однажды на чьё-то выступление, но сбежала через 10 минут. А классической музыки я не думала. Мне представлялось, что это дорогое и обязывающее: вечерние платья, бархатные сиденья и, пожалуй, ещё слова ложа. и белетаж. Но тот валторнист, он ведь сказал, что играет в оркестре. А сам ходит в фанатском шарфе. Мне почему-то было приятно вспоминать нашу встречу. От этого становилось тепло, как от слов высокий чай. Судя по адресу, оркестр был прописан в пятизвёздочном отеле, чьи затемнённые окна смотрели на Хобарцкую гавань. Сбоку к его серо-жёлтой десятиэтажке лепилась пристройка вроде цистерны, обшитой железными листами. Ни окон, ни дверей. Совсем не похоже на концертный зал. Поколебавшись, я заглянула в гостиничный вестибюль, где мальчик-портья с готовностью показал мне дорогу. Билетная касса ютилась в дальнем конце высокого светлого атриума. Полированный границ, сияющий, как лёд на катке, сменялся тут скромным ковролином. С афиш во всю стену смотрели лица музыкантов. Ближайший концерт, сказала мне билетёрша, будет в эту субботу. Хорошие места ещё есть, вам балкон или партер? На схеме зал был прямоугольным, с двумя галереями по бокам. Забавно должно быть сидеть в самом начале ряда, нависая над сценой. Я ещё никогда не видела музыкантов так близко. К тому же, со студенческой скидкой эти дорогие места обошлись мне всего в 20 долларов. Килограмм свежей рыбы в порту. Теперь у меня был билет, но не было платья. В стенном шкафу, занимавшем добрую четверть моей комнаты, одиноко висела штормовка. Летние наряды всё ещё ждали своего часа. Концерт был дневным, и я, пожалуй, не замёрзла бы, накинув сверху пальто, но оно осталось дома в России. Что ещё я могла надеть в промозглое +18? Разве что шерстяное индийское платье, а оно мало подходило для такого случая. Ну и пусть. Буду северным варваром в шкурах, во вседающих носках и киримовского цирка. Когда я приехала, двери зала были ещё закрыты, и народ толпился в вестибюле у касс. Мои сомнения насчёт наряда оказались напрасными. Немногочисленная молодёжь была одета как попало. Даже на девушках я заметила джинсы, а платья были или совсем простенькими, или вытерными до да бескусицы. Лучше всех выглядели старушки: перчатки, пышно взбитые волосы, жемчуг и кружева. везли на коляске инвалида с грушевидной головой, и с беспокойными, мучительно выгибавшимися руками. И все с готовностью отпрянули к стенам, не переставая болтать. Минут за 20 до начала стали пускать внутрь. Я поднялась по широкой лестнице и вышла на балкон, висящий над гулкой пропастью зала. В первый миг мне почудилось, будто стены обиты плюшевой тканью, однако пальцы коснулись холодного, твёрдого Почему-то труднее было поверить не в то, что оркестр будет играть внутри гигантской цистерны, а в то, что с ознанки у неё бетон, голый и серый, как крысиный хвост. Осветительные панели, свисающие с потолка, безжалостно выставляли это убожество на показ. Стены были так мрачные, что глушили тёмно-розовую отделку галереи сидений. Лишь просторная сцена, единственное яркое пятно здесь празднично отливало золотистым лаком. Я стала читать буклет с программой, чтобы быть во всеоружие, но по минутно отвлекалась и глазела вокруг. Сцена понемногу заполнялась, выходили скрепачки в чёрных платьях до пят, двое мужчин выкатывали на тележке арфу. Седовласая матрона веселила соседей, извлекая дурашливые звуки из маленькой пищалки. А вон, кажется, и мой знакомый валторнист махнул рукой кому-то в зале и занял один из стульев, расставленных полукругом на низком помосте. Я достал отцовский бинокль. Увесистый, потёртый, он выглядел нелепо в роли театрального. Зато позволял рассмотреть каждую морщинку на лице. Морсинки у вольтарниста были едва заметные вокруг глаз. Очки он надел другие, в элегантной золочёной оправе. А вот чёрный фрак с бабочкой не придал ему ни солидности, ни строгости. Выражение лица оставалось застенчивым, особенно в те моменты, когда он улыбался. Инструмент в его руках, потом ик древнего охотничьего рога, был в точности таким же, как на картинках в интернете. Длинная конусообразная труба, свёрнутая в тугую улитку, начищенная до блеска, она пускала зайчики на грязно-серые стены, а в её широком раструбе скользили, изгибаясь, кривые отражения. Ятняла бинокль от лица. Свет в зале медленно погас, и одновременно стихла разноголосая какофония, будто кто-то прикрутил звук. На написание симфонической поэмы Высыхшее море, говорилось в программке, композитора вдохновило путешествие к солёному озеру Эйр. Первая тема рисует картину древнего я вздрогнула. Оркестр грянул полным составом, а потом, как дым после взрыва, потекли странные диссогармоничные аккорды. Сосредоточиться на них было трудно, и я снова взялась за бинокль. Болторны сидели в три четверти ко мне, не загораживая друг друга, так что я могла без помех наблюдать за своим знакомым. Вот он отнял мундштук от губ, торопливо выдернул из инструмента какую-то деталь и, встряхнув раз-другой, вставил обратно. Лицо при этом оставалось сосредоточенным, глаза устремлены в ноты. Чем был для него концерт? Обычной работой, как репетиции? Нравилась ли ему эта неуклюжая музыка? Я пыталась ощутить зной австралийской пустыни, о которой думал композитор, сочиняя свою поэму. На в зале было едва ли теплее, чем на улице. Ударник, представленный к трёхэтажным тарелкам, извлекал из них с помощью палочек тихий звук, похожий на ровное сопение спящего. Я даже решила, что кто-то в партере успел задремать и тихонько под свистивает в унисон. В перерыве, когда зажгли свет, я дочитала текст в буклете. И на одной из последних страниц увидела список оркестрантов. Пробежала глазами до валторн. Там было всего два имени. Значит, моего знакомого зовут Люк, как близнец из "Взъянных войн". Он вернулся во втором отделении, чтобы сыграть вместе со всеми симфонию Шуберта. Валторна в его руках ослепляла меня. Я читала, что на этом инструменте трудно играть и невольно восхищалась теми, кто сражается в детстве с непокорным звуком. а потом выбирает профессию музыканта. Это должно быть чем-то большим, чем работа от звонка до звонка, иначе не выдержишь. Имя Шуберта не рождало в моей голове ни одной ассоциации, и я не знала, к чему готовиться. Снова погасили лампы в потолке. Прошагал на своё место дирижёр, осанистый, высокий, со светлым ёжиком волос. Подхватил с пульта тонкую палочку. Никто в оркестре не пошевелился. Не взял на изготовку инструмента. никто, кроме Люка. Голос волторны зазвучал тихо и торжественно, как далёкий церковный колокол. Яркий луч, отражённый сияющим раструбом, попал мне прямо в сердце, и грусть исчезла. Струнные подхватили мотив, неторопливый и простой, будто лодочка плыла. Забытый бинокль лежал на коленях. Глаза мои были закрыты. Хотелось слушать Музыка постоянно менялась, тихо чередовалась с громким, ритм ускорялся и снова спадал. Мелодии тоже были разными: одни промелькнув исчезали, другие возвращались в новых обличьях. Это нескончаемое движение было совсем не похоже на карусельное повторение одной и той же темы у поля моря. Музыка влекла меня всё дальше и дальше, точка невозврата давно осталась позади. И путь у меня был только вверх. Когда стихли аплодисменты и зажёгся свет, я будто выпала из параллельного мира обратно в свой. Здесь прошло около часа, а там я успела столько перечувствовать, сколько раньше не удавалось за год. От передозировки кружилась голова. Разбираться в клубке эмоций было тяжело и жутко. И что самое странное, я не могла понять, хочу ли я снова стать такой, какой была утром. Спустившись с толпой на первый этаж, Я неожиданно для себя самой свернула в сторону кассы. Она была ещё открыта. Я подошла к стойке, припрятя глаза, будто замышляла дурное, и спросила: "Есть ли билеты на следующий концерт?"